Глава седьмая. Этим же утром, кутаясь в пальто от мелкого холодного дождя и натянув на голову шляпу так, что обвисли поля, Иван Платонович пришел в Гохран. Тенью за ним следовал Бушкин. Здание судной палаты выглядело вымершим домом. Темно. Все ювелиры, все рабочие на период ведения дела отстранены. Надеюсь, это ненадолго, подумал Старцев. Ведь не может же Гохран остановиться, как не может остановиться река, питающая своей силой мельничное колесо, иначе республика захлебнется без средств. Вот только вчера им поступил польский заказ. Надо задабривать Польшу. А кто соберет серьезную посылку во Францию, если не Пажам, Чешелехес, Левицкий? Не Юровский же, у которого опыт продавца второсортного ювелирного магазина? У входа в Гохран его встретил новый постовой. Лицо показалось знакомым. Он узнал в нем того симпатичного, совсем юного бойца из конвойного полка, который сопровождал их от Брянского вокзала сюда, к судной палате. Он еще какую-то песенку тогда напевал. Странный такой юноша. — Здравствуйте! — обрадованный, совсем по-штатски сказал постовой и, испохватившись, отдал честь. Извините, товарищ комиссар, я тут двоих военных пристроил во дворе, вон там, под навесом. Бумаги проверил, а как же? Бумаги в порядке. Говорят, золото вам принесли. Какое золото? — недоуменно спросил Иван Платоныч. Червонцы, говорят, — пояснил постовой. Не отпускать же их. Добро как-никак. Во дворе у навеса, которым была прикрыта порожняя тара, горел единственный фонарь подкреплявший свет мокрых утренних сумерек. Желтый его луч выхватывал из полутьмы две человеческие фигуры. Неожиданные гости устроились под навесом на мешках, как на матрасах, и простуженно хрипели и кашляли во сне, не обращая внимания на то, что, высунувшиеся на брусчатку двора, ноги в рваных, перевязанных бечевками сапогах находятся под дождем. Эти двое скорее походили на оборванцев с хитрого рынка, были грязны и сливались светом своих лиц с мешками. Между ними лежали две потертые кожаные переметные сумы. Бушкин постучал носком своего добротного ботинка по сапогу одного из спавших. — Эй, милиционер! — Станция Березайка. — Давай, вылезайка. Маленькое тоще, высохшее, как пайковая тарань, существо, возраст которого скрывали грязь, худоба и нечеловеческая усталость, мгновенно вскочила на ноги и, приложив ладонь к мятой польской кепке, заученно отрапортовала героического кавалерийского корпуса Гая полка Ефрема Гудко, красноармеец Матвей Данилов. Слова его прозвучали невнятно шепеляво из-за отсутствия передних зубов. Указав на спящего товарища, он добавил, «А это мой начальник» ветеринарный врач полка Чернышов, главный ответственный за корпусную кассу. Устали очень, потому спят. Какую кассу? — не понял Старцев. Отстранив Бушкина, который явно не признавал оборванцев, он вступил в разговор. К тому же о судьбе корпуса Гая Иван Платонович был немного наслышан. Так что корпусная касса находится в переметных сумах, — пояснил красноармеец, — указывая на ободранные кожаные мешки, которые прижимал к себе продолжавший спать ветврач. Велено было доставить в Москву, как добро трудящихся. — На себе, что ли, доставили? — спросил все еще не потерявший подозрительности Бушкин. — Скажите тоже на себе. — Из-под Зольдау? — Не, поначалу лошади были, только они пали под Малоярославцем. Оттуда уже и верно, на себе. — Из-под Зольдау? — Это ведь Пруссия. — Постой, сколько же времени вышли? – спросил Старцев, в недоумении снимая пенсне, покрытое мелкими капельками дождя и близоруко всматривая серое лицо Данилова. — Да не считано, — прошепеляивал красноармеец. — Недель, может, восемь, может, более. — А зубы где посеял? — съязвил Бушкин. — Под Двинском. — Простодушно даже весел, ответил Данилов, не стесняясь своего изъяна. Какие-то дезертиры в лесу напали, прикладом сунули. Все ж отбились. Но Двинск — это ведь уже Латвия, — пожал плечами старцев. Может, и Латвия. Лопочь верно, не по-нашему. Так ведь мы не по карте шли, а от человека до человека, где надежнее. А там, под Двинском, русских отыскали. Староверов. Честные люди. Они нам малость подсобили. Конечно, если б по карте... Так мы бы быстро дошли, в болотах бы не вязли. — Фу ты черт! Что за история так и так? — выругался Бушкин. — Тут такое дело, в ЧК надо разбираться. — Ага, как же. Сразу в ЧК, — озлился Матвей Данилов и, сунув в свое трепье бывшее когда-то солдатской курткой, руку, вытащил потертую на сгибах бумажку. — Вот, от командира полка товарища Ефрема Гудко. Сколько червонцев и все такое, полномочия. Зачем же в ЧК? Мы уж пол Москвы прошли, где только не были, во всех наркоматах. Нам сказали, золото положено в Гохран вставать, а ты, товарищ, сразу в ЧК. Это в тебе, товарищ, бюрократия застряла. Злейший, между прочим, скажу я тебе, пережиток. Но-но, ты это... Возмутился Балабушкин, однако Старцев остановил его движением руки. Через полчаса, умывшиеся с дороги, с чуть просветлевшими лицами, кавалеристы Гая сидели в одной из комнатушек Гухрана, заваленной после стремительной ревизии Юровского всяческим ювелирным добром, и, расчистив длинную поцарапанную столешницу, столбиками раскладывали на ней червонцы из корпусной кассы. 1622-23, считал вслух, облизывая сухие губы ветврач, ставя палочки на листе бумаги, а Бушкин, давно приобретший навыки простейшей бухгалтерии, щелкал костяшками на счетах. Матвей Данилов при виде каждого извлекаемого из сумы червонца умильно и радостно кивал головой. Старцев рассматривал ветеринара. Совсем молоденький паренек, по говору вятский, а по лицу с доброй примесью чувашской или иной какой местной крови. Скулы на опавшем лице выдвинулись вперед, маленькие темные глазки. Прост, неприметен, непритязателен. Сколько же он вынес в этом пути, как хватило сил. Иван Платонович вглядывался в лицо ветврача, словно стараясь разгадать стоящую за этими простецкими невыразительными чертами тайну. Тайну истории всей Руси, которая из маленького, нищего, прорабощенного завоевателями княжества, превратилась в могучую бескрайнюю державу. 3859 червонцев, закончил, наконец, подсчет Чернышов и, тяжело вздохнув, объяснил, не в с документом, 16 монет нами было истрачено в пути, на сменных лошадей, на кормежку, на защиту и помощь, о том я готов нести персональную ответственность, передрев военсоветом. Актов составить не мог, имея свидетелем лишь товарища Данилова, верного моего боевого спутника. — Так точно и есть, — кивнул Матвей. — И тут мое честное красноармейское слово хоть перед самим товарищем Троцким. — Это ничего. Это мы засвидетельствуем как дорожные траты, — сказал Старцев, вспоминая Юровского и его комиссию. — Менее полпроцента от общей суммы Это может быть списано законно. Не волнуйтесь. Чернышов и Данилов облегченно вздохнули. Видимо, эти деньги, потраченные как бы на собственные нужды, не давали им покоя. Подписали необходимые бумаги, подтрясло копирки. Куда ж нам теперь? спросил Чернышов в некоторой растерянности, как человек, лишившийся вдруг цели в жизни. Старцев усмехнулся. «Вот Бушкин вам поможет. Для начала обмандируетесь, отмойтесь в бане, поедите как следует, отоспитесь, а уж затем доложитесь по начальству, предъявите копии актов». Бушкин тяжело вздохнул, покачал головой. «Ладно, чего уж. Пробьемся», — сказал он. «Пошли». Оставшись один, старцев кряхтя перетащил сумы с червонцами в большую палату, — где хранилось золото в монетах и слитках. Включил свет? Здесь и раньше-то порядок был относительный, кое-как наведенный, А сейчас и вовсе все было, как после землетрясения или внезапного грабежа со взломом. Последствия ревизии сюда без всякого почтения к уже установившейся системе хранения притащили многие ценности, извлеченные из глубин подвалов. Кое-что просто просыпалось по дороге, Как зерно из рваных мешков. Старцев нагнулся, подобрал стрекозу. Серебряный ажур, легкие сквозные крылышки, на которых сияют махонькие зеленые изумруды, золотые стрекозиные лапки, легкие, как бы в полете отброшенные к усыпанному, сверкающему крохотными изумрудами, длинному хвосту, крупной рубиновой глазке, работа о или бролина, Чудо, фантастика! А он чуть было не наступил ногой. Вот еще валяется брошь-подвеска с российским императорским гербом, бриллианты крупные, до десяти карат. Это из числа подарочных украшений к трехсотлетию дома Романовых. Раньше они у Левицкого лежали в отдельном сейфе, в большой серебряной шкатулке. Тоже произведение искусства. А сколько ревизоры рассовали по карманам, Никто уже не узнает. У Али-Бабы в пещере было больше порядка. Ай-яй-яй. Ревизия. Какая ревизия, если никто тут толком ни в чем не в состоянии разобраться? По комнатам и коридорам, по подвалам и операционному залу рассыпаны все богатства России. Нет, не все. Это лишь начало. Сегодня опять прибудет грузовик, и опять опись будет условной, приблизительной. Ревизия. Не топить нужно Гохран, а помогать ему. Но куда там? Этому с черной бородой, с вклокоченными под лоб антрацитовыми глазами, не до человеку Яровскому. Ему разве что-то втолкуешь? Говорят, его собирается принять Ленин. Старцев не мог больше находиться в палате, остро ощущая свою беспомощность, невозможность справиться с бедой. Что он может поделать. Вышел на крыльцо. Неподалеку, прислонившись к стене, отставив ой, не по уставу, винтовку, стоял часовой. Полузакрыв глаза, он тихо пел, очевидно, полагал, что рядом никого нет. Голос был удивительно чистый, тенор, какой на сцене не всегда услышишь, и невероятно прозрачной легкости. Казалось, звуки уходили прямо в сиренькое мокрое небо как дымок, и достигали там, в сумеречной мгле, невероятных высот. Старцев затих, боясь потревожить певца, а тот, вдруг приоткрыв глаза, увидел слушателя, засмущался, смолк. «Послушайте, у вас же удивительный голос, вам учиться надо!» Часовой улыбнулся наивной детской улыбкой. Лицо его явно выдавало деревенское происхождение» но было в то же время удивительно тонким и породистым, отмеченным, как писалось в старину, божьей печатью. — Я учусь, когда нарядов нет, — объяснил певец. — Да откуда вы, как здесь появились, кто ваши родители? — Вообще-то мы из Сапожников, Лемишевы из Старого Князева, что под Тверью, сюда, в Москву. Меня Тверской губы с полком и прислал культурный отдел, чтобы, значит, было у кого учиться. Я по вечерам у Константина Сергеевича занимаюсь. У Станиславского? У них, в оперной студии. Старцев был взволнован. Он не решил сопросить часового спеть еще. Погода была сырая, холодная. И одно дело — петь для души, для себя, а иное — для слушателей. Но мрачное состояние безысходности вдруг растаяло и открылись светлые легкие дали, так грозовые облака, густо заполняя небо, сталкиваясь друг с другом, расступаются, давая дорогу радуге. «Надо жить», — сказал сам себе Старцев, — «но бриллианты, ладно, образуются, и не в них, в конце концов, главное богатство новой России. А вот это обилие талантов, вдруг обнаружившееся в народе, считавшимся забитым и отсталым, эти хлынувшие в институтские аудитории, библиотеки, театры, молодые люди, они не дадут республике опуститься в бездну нищеты и разрухи, поднимут, поддержат, защитят, а скластенький ветврач, принесший, не с мучениями, два пуда золота, а этот лишившийся зубов, отстаивая народное добро красный казачок, А те люди из Тверского губосполкома, разыскивающие в российской глуши одаренных людей, вот ради них, профессор, надо бороться и жить. И он отправился обратно в палату, где таскал столик под лампой, расчистил его от коробок и сел писать письмо в ЦК о том, как важно сохранить работников гохрана и те уникальные ценности, которые они пытались защитить так просто. Он не сдастся. Поставив последнюю точку в письме, старцев расписался и после некоторого размышления, не для похвальбы, а для пользы дела, добавил Профессор, член РКПБ, с 1905 года, прибежал взволнованный Бушкин. Иван Платонович, там вас разыскивают. Автомобиль, товарищи, вы не спорьте, Иван Платонович, я поеду с вами. Я вас защищу, чтобы не сдохнуть. Я человек верный. Вот они сели в черный, задернутый сверху парусиной, со слюдяными окнами, ландоле морс. Гудя по брусчатке мягкими пневматиками, автомобиль побежал вниз по Тверской, свернул к лубянке. Старцев насторожился, однако морс не пошел вверх по охотному ряду, а притормозил у второго дома советов. Старцев с трудом разглядел огромное здание сквозь мутное, залитые дождем боковые оконца. «Только я все равно с вами», — сказал упрямый Бушкин. Провожатый привел их на уже знакомый этаж, где размещался красный крест, гальванера усадил в продавленное кресло, а профессора повел дальше, в кабинет Свердлова. Вениамин Михайлович принял Старцева как давнего знакомого. В самом деле, Лишь одна единственная встреча сблизила их и сделала понятными друг для друга людьми. А непонятный человек всегда наполовину враг. Иван Платоныч обратил внимание на стопку бумаг под нефритовым метрополевским пресс-папье. Со времени их первой встречи она не стала тоньше, а теперь еще увеличится. Профессор протянул Свердлову свое заявление. Он решил, что председатель Красного Креста, один из тех, кто курирует Гохран, придумай, как справиться с бедой. Вениамин Михайлович прочитал письмо в ЦК, покачал головой. Да, дело получается заковыристое. Ничего заковыристого, почти выкрикнул Иван Платоныч. Несправедливость и глупость. Я ручаюсь за этих людей. Ручаюсь, это было словечко из первых дней революции, из времени романтиков. Еще под честное слово, достаточно рекомендации. Свердлов подумал, что Иван Платоныч, как человек провинциальный, все еще не представляет, каких размеров достигла машина государственного управления с той не такой уж и давней поры. Честному слову, уже перестали верить, да и кто поручится за самого Ивана Платоныча. «Прошу вас, по возможности, и как можно быстрее передать это письмо в ЦК, Каменеву или же Бухарину, — протокольным тоном сказал Старцев. Я рассчитываю на быстрый ответ. Гухран остановился, а туда каждый день прибывают все новые и новые ценности. Могут быть огромные хищения, там уже начинается хаос. Это я сделаю, — пообещал Свердлов. Но вам, дорогой мой, не придется ждать ответа. Поглядите-ка. Он подвел Ивана Платоныча к карте Европы, где красными линиями были отмечены маршруты представителей Красного Креста, Большинство линий вело в Великобританию, а одна, заковыристая, через Турцию и Кипр вела в Египет. Дорожка Радока. Этот революционный карлик год назад отправился помогать гражданам России вернуться на родину. Это официально. А неофициально поднимать Египет против англичан. Он даже выучился бегло говорить по-арабски. Талантливый авантюрист. За два месяца истратил бриллиантов на три миллиона рублей. Открыл три газеты, подкупил семь шейхов. Ну, может, не семь, а всего лишь одного. Кто проверит? Египта не поднял, а уникальные бриллианты растратил. Иван Платонович, нам крайне нужны образованные, преданные партии и в высшей степени честные люди, — сказал Свердлов. — Такие, кому не кружит голову Европа. Вы во Франции бывали? Язык знаете? Бывал и знаю, ответил Иван Платонович. На трех археологических конгрессах был, в свое время, конечно. И только тут, уловив пристальный, даже требовательный взгляд Свердлова, профессор понял, чего хотят от него потребовать. Но, знаете, я не очень ловок, с каким-то сникшим голосом вдруг пожаловался старцев, и стар уже. Кропоткин в 54 года революции поднимал, — ответил Свердлов, — а вам и этого не требуется. И он в нескольких словах обрисовал Ивану Платонычу, насколько важна посылка ценностей именно во Францию, и очень-очень срочно, потому что на помощи Франции сейчас держится Врангель, последняя контрреволюционная сила в гражданской войне, и не сам-то барон со своей сорокатысячной армией страшен. Врангель-фитиль, поднесенный к пороховой бочке, каковой является Советская Республика, в глубине которой идут десятки восстаний. «Понимаю», — сказал Старцев. «Но я не могу никуда из Москвы уезжать, пока не разберутся с Гохраном. Как комиссар, я за все отвечаю». «По поводу Гохрана, сегодня же буду в ЦК», — пообещал Свердлов. «Да и кто сейчас может разрушить Гохран?» «Что касается вас». Вы тот же час отправитесь на моей машине за лучшими вашими ювелирами-оценщиками и отберете в хранилище коммерческих бриллиантов примерно на 10 миллионов франков. Их и повезете. Ваше дело будет довести. Но как? Это делается очень просто, — улыбнулся председатель Красного Креста. Комар носа не подточит. Поедете с одним саквояжиком, а в саквояже будет на виду, ну, скажем, сто тысяч франков для помощи нуждающимся русским солдатам, что остались во Франции после того, как наш корпус был распущен. В 1916 году во Францию длинным путем через Дальний Восток был послан русский экспедиционный корпус, четыре пехотные бригады, артиллерийская бригада, инженерно-саперный батальон, всего свыше 45 тысяч человек, Для помощи союзным войскам в войне против Германии. И видя, что старцы все еще колеблется, Виньямин Михайлович подружески положил руку ему на плечо. Иван Платонович, надеюсь, вам не требуется официальный приказ от имени ЦК РКПб или от коминтерна. Поверьте, кроме вас никого нет на примете. Предыдущая миссия закончилась провалом только из-за легкомыслия курьера. Что же касается вашего письма, то я тотчас же передам его по назначению и лично прослежу за расследованием этого дела. Я вам ручаюсь, никто и пальцем не тронет всех ваших ювелиров. Иван Платонович задумался. Раз ему дают такое поручение, значит, доверяют. Наверное, такая поездка в какой-то степени может положительно сказаться и на судьбе других сотрудников Гохрана. Мы вам дадим провожатого». — приободрил Иван Платоныч, председатель Красного Креста. — Не знатока, но просто крепкого, надежного парня, который будет в состоянии постоять за вас. Старцев вспомнил об Бушкине. — У меня уже есть такой парень, — сказал он. — Бывший матрос. Крепкий, надежный преданный. Он со мной еще с Украины. Проверен. Прежде служил в поезде товарища Троцкого. — Ну вот и хорошо, — сказал Свердлов весело. — Видите, как замечательно все складывается. В тот же день старцев и заметно повеселевшие и приободрившиеся Левицкие, Шелехес и Пажамчи отбирали бриллианты. Неожиданно проявившееся доверие подсказывало им, что в Гохране безопытных людей не обойтись. Тщательно проверили свыше восьмисот небольших в 3-5 карат бриллиантов, крутили, вертили их перед лупой, Вы Высматривали малейшие помутнения, малейшие облачка величиной сострее иголки. Выверяли каждую грань нет ли где хотя бы крошечной заусенницы, скола. Затем Левицкий вынес из хранилища три бриллианта современной полной огранки, взятых у людей самых известных в России фамилий, так сказать, с первоначальной отметкой высочайшего качества. Но и их на всякий случай еще раз проверили на плотность, рефракцию, силу блеска и чистоту сложной многогранной обработки 86 фацетов. В конце дня фельдкурьер на автомобиле в сопровождении двух охранников взял упакованные и уложенные в кожаный мешочек бриллианты, расписался в книге о получении и отбыл в неизвестном направлении, а Старцев отправился в Лоскутку, чтобы освежить свое знание языка почитав книжку или заставив себя разговаривать с самим собой по-французски, обсуждая всякие житейские темы. Повторяя вслух полузабытые слова, он долго и упорно ворочился на узкой кровати и постепенно уснул. Осенью ночи становятся все длиннее и длиннее, и время спасительного сна увеличивается, а вось идет к лучшему. К худшему-то уже вроде некуда. Вот и спит вся Москва, стараясь не просыпаться потому что если пробудешься, обязательно что-то мучительное начнет грезиться. Солянка на сковородке, щи с мозговой косточкой или еще что-нибудь в этом роде. Вот и Старцеву с его беспокойными мыслями что-то эдакое стало видеться. Сон оказался в руку. Пришедший очень поздно Бушкин принес завернутые в рыжую газетную бумагу две холодные котлеты по буханке хлеба. Не спали? — спросил у Старцева. — Французский изучал? — Во! Мне бы тоже какой-нибудь язык надо изучить. А то начнется мировая революция. Как с тамошними людьми разговаривать? Бушкин выложил на тарелку холодные котлеты, хлеб. — Для шефа в пьесу играли, — объяснил он. — Красноармейцы и на фронт отправляются, на Врангеля. Вот далее. Гонорар называется. Котлеты были в основном из хлеба, но все-таки пахли мясом и каким-то жиром, и съели они их за милую душу, запивая гостиничным кипятком. — А мне, Иван Платонович роль предлагают, — сказал Бушкин. — Правда, опять лаке, мать его, но со словами, с характером, саму точку. — Это какую же роль? — поинтересовался Старцев. — Да это в пьесе. — Антон Павлович Чехова. Может, слыхали? «Весневый сад» называется. Говорят, комедия. А только там смешного мало. Все про господ. Страдают, мучаются. Читаешь, думаешь, вот как они и проговорили, проплакали свою Россию. Бывший гальванер махнул рукой. Но как же ты Алексея Фирса сыграешь? Он же очень старый, а тебе двадцать Иван Платоныч, кажется, впервые назвал матроса по имени, а то привык, как и все вокруг, Бушкин да Бушкин. А Бушкин тем временем начесал на уши свои густые волосы, рот его вдруг как-то сжался и провалился, лицо сморщилось, глазки стали малы и подслеповаты, утонули в сеточке морщин, и голос исчез, ушел куда-то из матросского горла внутрь, стал глухим и сбитым из-за слабого дыхания. — А про меня забыли, уехали, заперто, — он подергал, колышась ослабевшим согнутым телом за воображаемую ручку двери. — Ничего, я тут посижу. А Андреевич Андреевич, небось, шубы не надел? — Их, молодо, зелено! Жизнь-то прошла, словно и не жил. Старцев расхохотался. — Ах, чертенок! Откуда и как в нем возник этот несомненный талант? А если бы ко всему этому добавить образование, кругозор? — А он из дворян? — Чехов Антон Павлович? — спросил Бушкин. — Врач? — Врач. А до простых людей, видать, не спустился? — Это почему ты так думаешь? — Ну как же? Старика пролетария забыл. — Так написано. Надо бы малость подправить. — Да кто ж подправит? Автор-то умер. — Ну и так оставлять нельзя. Я вот подумаю и кое-что добавлю. Жаль только, мало я с ними, с дворянами, то есть общался. Как они между собой беседуют, не знаю. Тут я тебе не помощник. Бушкин походил по комнате, размышляя. Я тут как-то с одной дворяночкой познакомился. А может, и не с дворяночкой. В центре Москвы живет. Свой дом. Деревянный, правда. Поэтесса она. Цветаева ее фамилия. Может, с ней посоветоваться? — Цветаева? — удивился Старцев. — Кажется, есть такая поэтесса, но она тебе тоже не поможет. Никто, кроме Чехова. Значит, самому придется, — упрямо заключил Бушкин. Но ну, нельзя же в самом деле, чтобы старика-пролетария, как какую вещь, бросали. И, что самое главное, в конце пьесы. Что зрители подумают? Бросай, дескать, пролетариев, а сам рви когти в Париже, там разные, в Америке. Помолчали. А ты как, Алексей? — И сам бы не прочь в Париже побывать, а? — спросил Старцев. Бушкин выпрямился, разгладил лицо, причесал волосы все теми же пятью пальцами, снова превратился в матроса. Матроса, да нельзя удивленного. — А чего это вы удумали? Или шутите? — Да нет, не шучу. Я вот еду и тебе предлагаю. — Тут-то вы за французский взялись. Неужто революция уже там назрела? — радостно спросил Бушкин. — И что же? Большие там дела? — Ну, тамошние дела нас в этот раз не касаются. Съездим, отвезем кое-что и вернемся. На Эйфелеву башню посмотрим. — Что, стоит еще? Не сторговался этот тип из Гуляй-Поля? рассмеялся гальванер, но тут же посерьезнел. — А как же театр, Иван Платонч, С Фирсом-то как? Тут приходится выбирать, к сожалению. — Может, ненадолго? — спросил Бушкин с надеждой. — Думаю, ненадолго. — Тогда ладно. В театре, скажу, дядька в деревне заболел. Поехал, мол, помочь. Дело-то, как я понимаю, секретное. Вот — Вот-вот. Как ты говоришь, в самую точку, — согласился Старцев.